глава три ну гавен изволь же выехать как обещался и пока не сыщишь усердно сэр искать меня как поручился ты честью перед честными рыцарями к зеленой часов не велю следу без колебаний там за удар доблестный воздастся с лихвой гостю без отлагательств новогоднем утром сэр гавеэйн и зеленый рыцарь в строке четыреста сорок восемь четыреста пятьдесят три анжелика на бегу оглянулась бампер бирюзового бмв разгонявшегося по стонке стремительно приближался к ней нет он проскочит мимо машина ехала прямо на куте она попыталась прибавить шагу и сумела набрать в легкие воздуха и выкрикнуть уйди с дороги ти замер в изумлении а вот мавранос с развивающейся черной гривой отчаянно работая ногами и локтями уже обогнал анжелику приземистый автомобиль тоже обогнал ее больно задев по локтю зеркалом с пассажирской стороны и чуть не сбив ее с ног Маввраас вытолкнул Ккути на клумбу, находившуюся с водительской стороны машины, которая взвизгнув тормозами, остановилась точно там, где только что находился Ккути. Две головы на заднем сиденье качнулись впередд и назад, как будто их ёрнули одной веревкой. вра нас перекатился через кути и поднимался на четвереньке по другую сторону узкой клумбы когда анжелика увидела что из открытого водительского окна бмв высунулась сжатая в кулак рука из которой торчал короткий серебристый цилиндр направленный как раз туда где слабо трепыхаясь лежал среди цветов кути анжелика с ледяной ясностью поняла что это пистолет но едва она успела сделать следующий шаг как ей в голову пришла другая мысль он же сейчас король простое оружие не опасно для нее его. Отдача вытолкнула кулак обратно в машину и И выстрел громыхнул так что оглушил анжелику которая не слышала даже собственного надрывного дыхания и топота своих спортивных туфель по асфальту лонг Д джон бич попытался ухватиться за спинку сиденья призрачной левой рукой но когда арммен троут ударил по тормозам созданная психическая энергия конечность хрустнула как хлебная соломинка и лонг Д джон ударился головой о лобовое стекло но все же нашел в себе силы посмотреть за водительское окно мимо доктора который отчаянно пытался прицелиться из раскачивающейся после резкой остановки машины. Даже на своем месте Лонг Джон Бич оказался всего в паре ярдов от Кути, лежавшего на спине среди розовой герани. Из-за мгновения до того, как пистолет полыхнул вспышкой и ударил о раму двери, взгляды встретились, и они узнали друг друга. Поджары мужчина в джинсовом костюме, вытолкнувший мальчишку из-под колес машины, уже не только поднялся на ноги, но и подскочил к машине и ударил загорелым кулаком по лобовому стеклу, с такой силой, что по нему разбежались серебристые трещины. Другую руку он запустил в открытое окно, ухватил доктора за седые волосы. Но Армин Троуд, взвыв от боли, нажал на газ и, хоть и сильно приложился головой о подлокотник, рывком направил БМВ в движущийся по Ломбард-стрит поток машин. Раздались возмущённые гудки, но никто ни с кем не столкнулся, и в следующий миг Армин Троуд вывернул баранку и погнал по левой полосе на восток. «Тот самый парень», — шептал Армин Троуд, «я знаю, что парень тот самый, старший на лицо то же, что на фотографии». Это был Куд Хуми Парганос. сказал лонг джон бич краем глаза он заметил что арментроут взглянул на него но лонг джон ухватился за давние воспоминания и ему было не до доктора а мальчишка лежавший среди цветов напомнил ему о давно прошедших событиях он почти никогда не вспоминал ничего из своей жизни до хлоу вина тысяча девятьсот девяносто второго года когда его нашли на береговых скалах рядом с постоянно пришвартованной куин мэри в лонг биче Когда полицейские и скорая помощь нашли его, у него была разорванная селезенка и запавшая легкая с легочными кровоизлияниями, а с окровавленного правого запястья свисали наручники. Он провел несколько недель в больнице, первой с плевральной дренажной трубкой между пятым и шестым ребрами. Очевидно, что он, когда произошел подводный взрыв, находился в лагуне близ старого корабля. Врачи предположили, что в момент взрыва он выдохнул И свернулся калачиком и именно поэтому выжил. другой человек в воде погиб и похоже потерял по крайней мере ботинок и всю кожу с левой ноги, потому что потому что кто-то перед этим прицепил запястье лононг Джона Бича наручниками лоышки погибшего. Но Лонг Джон Бич имел тогда другое имя, другое такое же несуразное имя связанное с тем местом, где его нашли в прошлый раз. и это имя прошелестело словно шепот в ухе — Шерман Окс. В тот год он охотился на кутах Уми Парганоса, и не только он, но и тот тип, который погиб при подводном взрыве, и толстуха-кинопродюсер, каждый из них стремился поймать мальчишку, убить его и вдохнуть могучего призрака, который в нем обретался — призрака Томаса Алвы Эдисона. Шерману Оксу это не удалось, и тому, которого выловили из воды мертвым тоже, вероятно, Эдисона вздохнула толстуха. Нет, этого не могло быть, потому что для этого мальчишку нужно было убить, а Лонг Джон Бич всего минуту назад видел его живым. когда испуганные корие глаза кути встретились со взглядом лонг джона бичча лицо подростка было бледным и измученным на нем отчетливо читались страх и изумления но болезненные морщины вокруг глаз говорили о каком то неминуемом наказании которого он боялся но ожидал и даже заранее готов был принять лонг джон бич подумал что это выражение испуга перед собственной виной Когда бич впервые увидел мальчика, тот был заметно младше, но выражение его лица было тем же самым жалобным ожиданием предстоящего и заслуженного наказания. Судя по всему в октябре девяносто второго года мальчишка ночью сбежал из дома сразу после того как похитил призрак эдиссона, который его родители держали в каком-то защищенном от поиска укрытия. Лонг Джон Бич, точнее Шерман Окс, заметил неожиданно возникшее мощное поле призрака. Он направился к дому мальчика в Беверли-Хиллз, там приклеил мать и отца мальчишки к стульям и долго пытал их, чтобы узнать, куда делся призрак, но они сами не знали этого, и он в конце концов убил их в приступе ярости от неутоленного голода и даже вырвал их уже незрячие глаза. той же ночью попозже мальчишка в глубоком раскаяньье вернулся домой и было видно что он готов принять любое наказание за то что убежал и украл стеклянную посудину в которой содержался призрак его поджидали не родители а шерман окс но поганец ускользнул от окса и выбежал из дома через ту саму комнату в которой сидели его мертвы мать и отец А еще через несколько дней Шерману Оксу повезло, и он прихватил таки мальчишку в чужом автомобиле, который загнали в фургон большого грузовика. И он, напугав парня почти до безумия, попытался убить мальчика, и ему удалось пырнуть того охотничьим ножом в ребра. После Хэллоуина 92-го года Лонг Джон Бич ни разу не осознал себя определенной персоной. прирак эдиссона каким-то образом совладал с ним что-то сломал в его голове не оставив ему ничего кроме бесполезной способности пропускать сквозь себя бездомных призраков и делать это столь же вялое без разбора как дерево укрывает птиц но теперь в этой машине которая виляя мчалась по улице он ясно понял что измученный мальчик лежавший в цветах был связан с ним самим очевидную несчастливость мальчика и невозможно было тут чтобы не ошибиться лонг джон бич напряг все ресурсы своего разума и понял что так оно и есть отделить от того тупого распавшегося существа каким по всеобщему мнению теперь являлся лонг джон бич он знал что будучи шерманом оксом и вероятно еще раньше какими то другими персонами убивавал людей и помнил что в те давние времена имел пристрастие вдыхать призраков и он усваивал их а не просто пропускал через себя укрепляя свою душу поедам этих жалких тающих дымков но внезапно столкнулся с кутым хуми парганосом которого даже не убил и который обрушил невыносимую тяжесть на его хрупкое сознание Хотя к кровному жужжанию мотора бмв не прибавилось никаких новых звуков и лон Дджун бич не видел сквозь лобовое стекло ничего кроме однообразных мотелей западной части ломбард-стрит он внезапно ощутил перемену Некая сущность, не являвшаяся призраком и пожалуй даже не относившаяся к человеческому роду приподняла его как волна расходящаяся от тонущего судна осторожно и все еще цепляясь за колючую шелуху являвшуюся его личностью он тем не менее позволил этой новой персоне немного просунуться в свое сознание и сразу же заговорил у меня есть собака услышал сам себя лон джон бич пока что она лает целыми ночами на своей привязи непредсказуемые размеры на бушприте воздушного шара за миллион долларов то что можно было бы назвать вознесением лая если бы пришлось наводить блеск на крыло вияв вверх ногами привязанным за одну лодыжку он продолжал сквозь возбужденный хохот ты только представь кричать до печени разрыва чтоб эти притчи разболтать рогами тыкать и шпынять мальцу что в тайне от мамаши встал в холодильник рыб пихать ты со своей собакой арментруут часто моргая следил за машинами впереди он дышал при открытым ртом теперь это уже ничего не значит прошептал он и все выплачно я убил того мальчишку лонг джон бич собрал остатки своего разума и оттолкнулся от большой нечеловеческой сущности и на мгновение узрел себя молодым парнем в пестрой лоскутной одежде который держа на плече посох с узелком танцует на краю обрыва он узнал изображение это была одна из картинок в наборе необычно крупных картаро которую доктор назвал дураком доктор боялся ее, а вот лон джоон бич не был готов сдаться дураку личность однорукового старика представляла собой всего лишь мягкий потертый мешок с короткими гнилыми обрезками рассудка и торчащими снизу угловатыми осколками разбитых ядовитых воспоминаний но а это было все что он имел несмотря на тревогу порожденными воспоминаниями о мальчишке кути хумипарганае он еще не дошел до того чтобы сдаться дураку когда анжелика подбежала к кути тот громко всхлипывая пытался подняться на четвереньки на размокшей земле посреди растоптанной клумбы пит проехав ногами по мокрому асфальту замер возле бетонного бордюрчика за ее спиной мавранос стоял на коленях по другую сторону от кути и поддерживал его руками алами от свежей крови дай ка сначала мамочки взглянуть на тебя пробурчал он посмотрела в лицо анжелики и сказал пуля попала в него когда он перекатывался сомневаюсь чтобы рана была глубокой мама выговорил рыдая кути я думал что вы все умерли анжи осмотри его как врач тяжело дыша сказал пит попала в него выдохнула анжелика кути мы в порядке все мы в полном порядке и сердито бросила питу она не могла попасть в него Говоря это, она успела ласково, но непререкаемо уложить Кути на спину в поломанную герань и задрала его рубашку. Старый, незаживающий шрам от ножа на боку превратился в длинную свежую рану, из которой по ребрам сбегала кровь, пятнавшая зеленые листья. Поле зрения Анжелики сжалось настолько, что она не видела ничего, кроме блестящего рыжего разрыва на белой коже подростка, но она повторила в уме последнюю фразу Пита и заставила себя посмотреть на рану профессионально. «Ты прав, Арки. Она поверхностная». мышечный слой совсем не тронут и даже кориум более глубокий слой кожи едва задет для жизни не опасно она улыбнулась сыну со всей доступной ей уверенностью и выдохнула добро пожаловать домой детка сознавая однако что взгляд который она бросила на мавраноса был тяжелым подгони сюда машину я не хочу чтобы мой мальчик попал в больницу в таком виде это точно мавраас поднялся на ноги и побежал тяжелый рысцой к машине ну кути поедем сказала крити анжелика когда они с питом помогли ему встать яркие капли крови добежали до левой штанины его джинсов и она в мыслях уже доставала аптечку которую маврано сдержал в коробке под задним сиденьем судя по всему оружие было магическим начала она и не договорив посмотрела ему в глаза тебе больше нигде не больно физически нет Кутя уже плакал, не сдерживаясь, и Анжелика понимала, что причина в чем-то другом, случившемся до покушения и после того, как он сбежал в предрассветной тьме. «Расскажешь нам с папой, когда разберемся со всем этим», ласково сказала она. «И я думал», — всхлипывал Кутя, — «что убил вас своим бегством. Я просто сбежал от вас. Что угодно отдал бы, чтобы вернуться и все переначить. С нами все в порядке, сынок». сказал пит прижимая его к себе ничего не случилось а теперь и ты вернулся мы все остались живы для того чтобы прийти к примирению и это уже очень много анжелика вспомнила как пит очень похожими словами просил прощения у призрака своего отца в ночь перед хлоувином в девяносто втором году пит тоже однажды убежал когда от него многое зависело сочувственно нахмурилась и открыла было рот чтобы что то сказать но ее перебил резкий звук мотора сабурбана Машин подкатилась и взвизгнув тормозами остановилась у нее за спиной анжелика помогла питу довести кути обойдя машину спереди до задней двери подростка уложили на сиденье следом забралась анжелика и как только пит сел рядом с водителем мавранос вывел свой пыльный синий пикап со стонки утев вытянулся на сиденье и анжелики скорчившийся на полу пришлось высунуться над асфальтом чтобы дотянуться до ручки и захлопнуть дверь. после этого она одной рукой вытащила аптечку а другую протянула к питу над спинкой переднего сиденья и он вложил ей в пальцы почти пустую фляжку джек дэнилс который успел достать из бардачка кути лежал на спине анджелика склонившись над ним открыла аптечку будет больно предупредила она и разорвав упаковку налла виски на марлевую салфетку ладно ответил кути старик сидевший на пассажирском сиденье бмв это был шерман окс «Тот однорукий злодей, который убил моих родных маму и папу, я узнал его, и он узнал меня». Анжелика умудрилась не выдать выражением лица, нахлынувшей тревоге, и приложила мокрую салфетку к ране. «Арки правь к выезду из города», — сказала она, не оборачиваясь, к тому, который ближе. Чёрт с ним со всем, что осталось в мотеле, когда... «Нет», — перебил её Кути сквозь стиснутые зубы, «сначала нужно заехать на Октавия-стрит. Это в двух кварталах южнее Калифорния-стрит». «Скажешь, где?» — громыхнул Мавранос. «Кути, зачем?» — спросил Пит, и, повернувшись на сиденье, посмотрел на него. «Если этот подонок Шерман Окс в городе...» «На этот раз мы должны поступить правильно», — хрипло сказал Кути. «Нам обязательно нужно забрать мамашу Плезант, ту самую чернокожую старушку из телевизора. Ее дом находится на Октавии». ах дорогой у нас ничего не получилось сказала анжелика отматывая полоску лейко пластыря ей пришлось приложить усилия чтобы не посмотреть поверх головы кути в хвост грузовика все кончено ничего подобного возразил кути и зажмурился потому что анжелика как раз в этот момент приклеила пластырь поверх повязки его еще можно вернуть к жизни дионис хочет этого на юг по ваннес заявил мавранос и машина накренилась в правом повороте прямиком по сто первому шоссе если только кто нибудь не убедит меня что нужно ехать куда то еще арки выкрикнул кути поворачивай на октавию мы не сможем выкрутиться из этой истории пока не расплатимся полностью разве похоже что все кончилось я что же похож на нового короля его все еще можно вернуть к жизни кути ты ведь не знаешь что сегодня было сказал пит а вот мы знаем поверь мне уже ничего он умолк потому что мавранос еще раз круто повернул машину направо на филберт стрит и выхлоп грузовичка раскатился на узкой крутой улице настоящим громом арки сто первое кути послушай вмешался мавранос если его и можно вернуть то не в его собственное тело оно превратилось в скелет который к тому же развалился и не в твое тело добавила анжелика отмотав очередную полоску лейкоппластыря поверь я не допущу этого ни при каких условиях поэтому даже нет сказал кути так случилось бы если бы мы все сделали правильно тогда он вернулся бы в свое арки и эта тетка пламтре были тут совершенно правы но мы повели себя неправильно не добрались до мамаши плизант чтобы она объяснила нам что к чему а потом я убежал он хлюпнул носом мамаша плизант дала мне письмо для крейна от дианиса листок бумаги с какими-то латинскими стихами спинка переднего сиденья дернулась толкнув анжелику она обернулась и увидела что маввраас запрокинул раненую голову назад не отрывая при этом взгляда прищуренных глаз от дороги впереди и как же оно будет исполняться спросил он сиплым голосом а «Понятия не имею», — признался Кути, глядя широко раскрытыми глазами, втронутый пятнами ржавчины металлический потолок салона. «Я думаю, если все на этот раз пойдет как надо, мы все можем умереть». «Покажи-ка это письмо», — сказал Пит. К счастью, Кути сунул его в правый карман и сейчас смог достать, совершенно не напрягая раненый бок. «Вот», — сказал он, вручив листок Анжелике, которая через спинку сиденья передала его Питу. Пит медленно прочитал вслух. П.П.П. Рома, Тиби, Субита, Мотибус, Ибит, Амор. Си, Бене, Те, Туа, Лаус, Таксад, Суа, Лауте, Тенебис, Соле, Медре, Педе, Эде, Переде, Мелас. Он снова протянул листок Анжелики, а та вернула его Кути. «Это полиндром», — задумчиво сказал Пит, покачиваясь на сиденье грузовичка, который карабкался все дальше по уходящей вверх улицы. «Вернее, три палиндрома, а я не знаю латыни», — он зевнул. «Палиндромы приманивают призраков». «Хотелось бы знать, что это значит», — решительно сказала Анжелика. «Думаю, прежде всего нам стоит подобрать эту леди-призрак», — вздохнул Мавранос. «А я по дороге тормозну у телефона автомата, позвоню Нарди Дин и прочту ей записку Кути. Если мы дадим ей немного времени порыться в книгах, она сумеет разгадать эту загадку. Она как раз задолжала мне одну». мавранос сумел приткнуть свою громоздкую машину возле винного магазина на углу гуг и филберт стрит он переписал текст письма на обороте регистрационной карточки автомобиля и вылез оставив машину на ручнике с работающим мотором уже закрыв дверь он просунул голову в открытое окно и сказал пит если увидишь бирюзовый бмв сразу тарань его и смаывайся в таком случае мы увидимся в либо на закате и поплёлся через площадку к магазинчику, хлопая себя по карманам в поисках мелочи для телефона-автомата, висевшего рядом с холодильником, набитым банками пива. Он подошёл к телефону, бросил четвертак в щель для монет и набрал хорошо знакомый номер дома в Лейкадии. Голос автоответчика попросил его добавить ещё один доллар и тридцать центов. Он нетерпеливо запихал в щель ещё шесть таких же монеток, услышал гудок, а затем голос Нарди насторожённо произнёс «Алло». нарди сказал он это арки все еще из сан франциско и все еще судя по всему без решения на лбу у него выступил пот он чуть не произнес сотрясение ему хотелось потрогать затылок и спросить ее насчет статуэтки которую она дала ему в машину но он решительно сказал себе она этого не делала и вслух произнес мне нужно перевести кое что с латыни возьми карандаш это значит и в аркадии я раздался голос нардидин фраза оборвана как будто историю не закончили я думаю что это сказано от лица смерти и получается что смерть еще не решила что она будет здесь делать где-то это увидел маввраус удивленно захлопал глазами и вдруг обнаружил что длина шнура телефонной трубки вполне позволяет дотянуться до двери холодильника и достать оттуда банку курс что что спросил он нет у меня подлинине а где это увидела ты нардидин немного помолчала Это написано на доске, которую кто-то прибил к большой сосне перед домом у начала подъездной дорожки. Это ин Аркадия Эго. А что у тебя за латынь? Боже, да моя и впрямь длиннее. У тебя карандаш под рукой. Валяй, сказала она. Он поморщился, прикоснулся пальцем к петле крышки пивной банки, но вовремя заметил, что хозяин магазина смотрит на него и без сомнения выгонит, если он вздумает открыть банку прямо здесь. Он медленно прочитал все три палиндрома, произнося их по буквам. перевод будет готов через час сказала она полагаю у тебя нет телефона на который я могла бы перезвонить нет ответил он я сам тебе позвоню он переступил снайки на ногу и пожалел что нельзя открыть пиво потому что во рту у него внезапно пересохла нарди твой брат ой арки она явно удивилась и расстроилась пожалуйста не надо я но оказалось что и я не могу больше я знаю что он не прощает меня но я должен спросить тебя спросить тебя он уже весь взмок я должен сказать тебе что я сожалею об этом он кашлянул зажмурился и добавил почти небрежным тоном и всегда сожалел я знаю это арки не тревожься на этот счет как бы я ни относилась к брату раньше или сейчас я люблю тебя она принужденно рассмеялась я собиралась сказать я все равно тебя люблю но все равно здесь совершенно ни к чему ты сделал то что должен было сделать ради всех нас поэтому просто скажу что люблю тебя. мавранос сообразил что давно уже стоит не дыша и медленно беззвучно выпустил воздух из груди спасибо нарди я тоже тебя люблю перезвоню через час или около того он не забыл заплатить за пиво перед тем как выйти из магазина и тут же открыл банку еще шагая по асфальтированной площадке к своему грузовичку который стоял на том же месте работая на холостом ходу несмотря на неослабевающий страх перед тем чему предстояло случиться Он шагал почти легко, и, усевшись за руль, сделав большой глоток и зажав по обыкновению банку ногами, сказал, отлично изобразив хорошее настроение. «А теперь, Кути, едем забирать твою старушку». В зеркало заднего вида он увидел, что тот закрыл глаза. вра нас проехал мимо нужного места потому что кути не мог точно вспомнить два или три квартала он прошел прежде чем попал на калифорния-стрит и ни одной из офисных и жилых зданий не показалось ему знакомым и только после того как они миновали перекресток с буш стрит он понял что 6 огромных пышных эвкалиптов только что промелькнувших за окном скорее всего остались от длинного ряда деревьев которые он увидел когда час назад покидал заброшенный викторианский особняк мамаши плизант назад сказал он ее дома больше нет но эти шесть эвкалиптов стоят там где он находился она назначила встречу около деревьев спросил мавраас включая правый поворотник чтобы объехать квартал она сказала посмотри на деревья и поймешь как это сделать в смысле забрать ее а на той неделе она сказала по телевизору ешьте семена моих деревьев он поерзал пытаясь устроиться поудобнее не забывайте что она всего лишь призрак вряд ли она займет много места мавранос описал круг по усутор лагуны и бур стрит снова выехал на октавию и остановившись у тротуара перевел коробку передач в по положение парк оставив мотору работать на месте двора с пожухлой травой теперь раскинулся пересеченный мощеной дорожкой зеленый газон на котором возвышался двухэтажный серый каменный дом в романском стиле это консультационный центр для беременных прочитала анжелика большую белую вывеску спустившись на тротуар ничего не скажешь очень милое применение нашли для ее владений пит тоже вылез из машины встал рядом и приложив ладонь козырьком к ко лбу посмотрел направо и налево вдоль улицы анджелика некоторое время глядела под ноги а потом сдвинула ногой несколько опавших листьев о здесь каменная вставка в асфальте и на ней написано она нахмурилась разбирая полустертые буквы мемориальный парк мэри элен пант мать гражданских прав в калифорнии организатор западного вокзала подземной железной дороги для беглых рабов легендарная представительница первая поселенцев когда то жилилась здесь и посадила эти шесть деревьев анджелика подняла голову и там написано что она умерла в тысяча девятьсот четвертом году ты был здесь сегодня кути кути полусидя на сиденье и смотрел в открытую заднюю дверь Её старый дом находился на месте, когда я был здесь. Повысив голос, сказал он, час назад по моим часам. И деревьев было больше, но они не были такими рослыми и раскидистыми. Мне следовало думать о её призраке с большим уважением, сказала Анжелика. Судя по тому, что здесь написано, она была достойной женщиной. У неё тоже были промахи, отозвался Кути дрожащим голосом. Как и у всех нас, я... он оборвал фразу не договорив не кажется ли вам какой нибудь из этих деревьев странным странным эхом откликнулась снаружи анжелика ну все они в лентах отсташей коры словно обвешаны бахромой и ноги их обросли ярко зеленым мхом корни поправил ее пит стоявший у капота машины ноги их высоко в воздухе Он подошел ко второму от угла эвкалипту и показал на толстый раздвоенный ствол. Это как будто кого-то воткнули до пояса головой вниз, и теперь ноги торчат к небу. Разве не было в Дантовском аду такого места, где проклятые души были всажены вниз головой? «В восьмом круге», — ответил Мавранос, остававшийся за рулем. Он смотрел на сиденье рядом и шарил обеими руками среди валявшихся там бумаг. Кутя услышал слабый металлический стук. симонисты торговавшие церковными должностями индульгенциями и отпущением грехов ключевое слово торговавшие но в книге они торчали головами вниз в криильльных купелях кути услышал как щелкнул цилиндр револьвера поторопитесь громко сказал мавранос так и не перезарядил с утра он выпрямился и тихо пояснил не глядя на кути у меня были другие дела анжелика хотя и усмехнулась вслух шагнула назад от раздвоенного старого дерева с массивными вытянутыми ввысь ветвями какой бог согласится считать крещенской купелью дыру в земле бог деревьев сказал кути но пожалуй только маврано смог его услышать он не забыл признание мамаши плизант в том что она еще в молодости продала на острове нанакет сказочный тайник с погоды бить изинфандель и добавил повысив голос собери немного этих желудей или каштанов или что там еще валяется под этим деревом и оторви несколько полосок коры она не может ходить босиком через минуту пит и анжелика уже сидели в машине анжелика держала два пакета с орешками а пит охапку сырых полосок коры пахнущих плесенью мавранос переключил передачу на движение и тронул машину от тротуара теперь выбираемся из города спросил он да сказал анжелика но не по сто первому она улыбнулась Забирай на юг по двух вось шоссе.